Медицинское задание. Галя Сырокина, медицинская сестра, только-только закончила медицинские курсы. Прибыла по назначению в один из ленинградских госпиталей. Давно мечтала Галя стать медицинской сестрой. Училась прилежно, торопила время. Ждала той минуты, когда, наконец, с полным правом наденет медицинский халат, представляла, как будет перевязывать раненых, как будет за ними ухаживать, как начнут ее раненые нежно называть сестричкой. Прибыла Галя по назначению. «Медсестра?» «Медсестра», — отвечает Галя. «Очень хорошо», — говорят Галя. Посмотрели на Галю. Девушка стройная, крепкая, вид спортивный. Принесли и поставили перед Галей два ведра. «Вот», — говорят, — «для первого знакомства, первое вам медицинское задание». Смотрит Галя на ведра. Понимает, что-то не то. «Какое же задание медицинское с ведрами?» Фашисты не прекращали бомбить и обстреливать Ленинград. Не только ленинградским заводам, не только ленинградским домам наносили они урон. Бомбы и снаряды попадали в мосты, обрывали электрические провода, выводили из строя водопровод, разрушали насосные станции. В такие часы начинался общий аврал. Рабочие мостовики начинали чинить мосты, рабочие электрики быстро восстанавливали повреждения на линиях электропередач, рабочие водопроводчики быстро меняли поврежденные трубы, быстро восстанавливали насосные станции. Не смогли фашисты нарушить нормальную жизнь города. Снова шел электрический ток, снова бежала вода в квартиры. Беда пришла неожиданно. То, что оказалось не под силу фашистским бомбам и снарядам, сделали холода. Ударили сильные морозы. Замерз, застыл. Остановился ленинградский водопровод. Страшная беда нависла над городом. Заводам нужна вода. Хлебозаводам нужна вода. Больницам нужна вода. Вода, вода. Всюду нужна вода. Мертв ленинградский водопровод. Город спасала река Нева. Здесь, в Невском льду, прорубили проруби. С самого утра тянулись сюда ленинградцы. Шли с ведрами, с кувшинами, с бидонами, с кастрюлями, с чайниками. Шли цепочкой один за одним. Старики здесь, старухи, женщины, дети. Нескончаем людской поток. Идти на Неву за водой и было первым медицинским заданием Гали Сорокины. Не одна только Галя. Несколько их медицинских сестер стали носить для госпиталя воду. Как-то встретился Галя военный. — Кто вы? — Водяная сестра, — отвечает Галя. «Кто, кто — Кто-кто? Водяная сестра, — повторяет Галя. Как-то встретился Галя гражданский. — Кто вы? — Водяная сестра. «Кто, кто — Кто-кто? Водяная сестра, — отвечает Галя. Стала она и ее подружки действительно водяными сестрами. Так называли теперь их в госпитале. Честно трудилась Галя, понимала, и впрямь медицинским явилось ее задание. Глоток простой студеной Невской воды был часто для раненых дороже многих самых ценных лекарств. Не вернулась однажды в госпиталь Галя. Продолжали фашисты безжалостно обстреливать Ленинград. Посылали на город снаряды огромной мощности. Попала Галя под фашистский артиллерийский обстрел. Погибла при взрыве снаряда девушка. Похоронили Галю на Пискаревском кладбище. Тысячи ленинградцев, погибших в дни фашистской блокады, покоятся тут, в могилах. Десятки тысяч. Пискаревское кладбище ныне огромный мемориальный памятник. В вечном молчании высоко-высоко поднялась здесь фигура скорбящей женщины. Святые цветы и цветы кругом. И как клятва, как боль, слова на граните. Никто не забыт. Ничто не забыто.